«Все. Достаточно с меня новых реалий. Нужно окунуться в привычную работу. Иначе просто свихнусь. На месте былой ржавчины зияли кровоточащие раны. Пусть зарастут. Хоть чуть-чуть». Уже через 40 минут я, загрузив машину среди прочего второй наш ПКН, выгнал «Хайлюкс» на трассу и погодил в сторону дальнего, где меня дожидались ребята. Операция по эвакуации потеряшек заняла не один день, а два. Все прошло, на удивление, гладко и без авиации. Правда, на месте задержались. Местный проводник выводил их к точке встречи дольше планируемого времени. Семья в плохом состоянии, банально голодные, трое маленьких детей. Поэтому я принял решение тормознуться на дальнем посту. Покормили людей горячим, а там и ночь настала. Решили не ехать, смысла нет. Все службы в отбое, столовая закрыта. Поэтому остались в поселке. Семья – корейцы из Павлодара, граждане Казахстана, вывезенные из пакистанских земель. Теперь будут подданные Русского Союза. В поселке тоже все менялось. Ржавчины в головах почти незаметно. Неизбежное просветление происходит стремительно. У мастеров-обувщиков куча заказов. К ним постоянно приезжают люди, понимающие, что просто так теперь со склада ничего фабричного не получишь. Климова Юлия Павловна, директор школы и вообще наш нач уже поменяла учебные планы, подвинула предметы, сократив часы и кардинально увеличила стажировки по прикладным дисциплинам. Папа и мамы резко захотели прикрепить своих чад конкретно рукастым мастерам. Паша говорит, что уже через пару дней тут будет пять учеников. И так по всем отраслям. Приехав в замок и сдав измотанных потерявших по инстанции, мы с головой окунулись в новую атмосферу. Она потрясала воображение. Этого не сделает никто. Невозможно все учесть. Никакие штабы не спасут. Никакой плановый отдел. Для того, чтобы после работы переключателя запустить сложный механизм работы анклава в условиях полного самообеспечения, требуется, как выяснилось, не план, а своеобразный рыночный механизм нехватки. Если дать ему волю, то все выявляется очень быстро, а меры по буферизации последствий принимаются сами собой. Идет автокатализм идей и путей решения. Первые итоги мы узнавали, сидя в Гаване, а рассказывал новости Женя Дугин. Что-то и сами почувствовали сразу же, еще и умоститься не успели. Кофе вырос в цене в три раза. Хозяйка уверенно говорит, что, что если канал не откроется в оговоренное время, цена напитка вырастет на порядок, а вот чай почти не подорожал. Понятно, последний есть у франков, а торговля с ними возобновилась. Межправительственные отношения еще мутные, что сотников относят насчет внутренних метаний соседей. А торгаши не спят, у них свои резоны и своя правда. Но теперь и наши в Медовом решили организовать чайные плантации краснодарских сортов. Там микроклимат вполне подходящий, много солнца и мало ветров. Египтяне уже включили кофейный вопрос в план экстренных задач. Наиболее мощный импульс в системе «Запрос-отклик» прошел именно от пищепрома, причем частного. Действительно, чего сложного и трудоемкого при нашем райском климате высадить, например, все мыслимые виды специй? Сколько нужно того розмарина? Причем проблему? вполне может решить сама хозяйка заведения, посадив требуемое на заднем дворе кафетерия. Но этого никто не делал. Зачем? Укроп, петрушка, кинза. Это привычно и понятно. Их можно упихать в банки с соленьями, накидать в традиционные супы. Глубины запроса просто не было. Повара в точках общепита сами найдут и кинут, сколько нужно. Никто друг другу не мог объяснить дикого, почему, выращивая дыни, Анклав до сих пор не имеет арбузов. Спрос на полиэтиленовую пленку для теплиц ураганный. Хорошо, что запас ее велик. А Сотников распорядился выдавать всем желающим. Теперь, смотри, ничто никого не пугает. И черный перец готов выращивать, и Каенский. Уже три семьи подсуетились, получили лицензию на производство вин. Немцы срочно развивают реактивные скорости в производстве оливкового масла. Народ осаждает агрономов. Те молодцы, семенной фонд собран обширный. Вот только до сей поры он был не востребован. Так, имелись опытные посадки в теплицах кордона, да еще несколько семей энтузиастов робко пробовали сажать непривычное. Но настоящего спроса не было. Теперь он возникал взрывным порядком. У стекладуа тоже аншлаг. Но теперь посуда никому не нужна. Возник бешеный спрос на стеклянные бутыли. Сосуды без всяких изысков и любой степени мутности стекла. Желательно с широким горлом и желательно 20-литровыми. Скленаш, хоть и работает сыном, тоже берет себе помощников сразу двух. Мастерскую намерены расширить до уровня цеха. Уже точно ясно, что Чеха будут переселять в район мехзавода, ибо места возле кузни просто не хватит. Сам же он намерен полностью уйти в сложное производство ламп накаливания и простых радиоламп. Чех давно мне говорил, что тема его интересует. Ас грешен не поверил. Тогда Якуб показал мне распечатки работ энтузиастов этой темы с той земли. Есть такое течение у неспокойных, изготовление указанного на дому с примитивными технологиями начала прошлого века. Уверен, что и у него получится. На мехзаводе организационный и строительный аврал. Перспективные разработки свернуты. Дугин расширяет службы. Условно уже принято решение развивать технологии 50-х годов. Никакого развитого ремонта и совершенствования электроники. Все прикладные направления электротехнического оснащения, при эксплуатации которых у нас не будет возможности большую часть запчастей производить на месте, признаны лишь тактическими. Ни людей, ни других долгосрочных ресурсов под это не дадут. Опытные работы по изготовлению порохов временно прекращают. В срочных планах переезд взрывников в самостоятельный мини-цех в лесу, тоже в районе мехзавода. Он встанет отдельно на нормативном удалении от объектов. Нитропороха пока нет в плане, хотя качественная целлюлоза у египтян уже есть. Две турбины, выдернутые со склада, раньше у механослужбы все руки не доходили. Оно и понятно, причины всегда найти можно то какую-нибудь бомбу нужно конструировать, то шу-шпанцер колотить. Одна погружная турбина у нас давно установлена под замком. Вместе с подвальной ДЭС агрегаты и составляют энергосистему крепости. Еще одна стоит в районе устья звонкой. Это работает на посад. Теперь в канале под цитаделью установят еще одну. А вторая погружная турбина уходит за Островскую. В севернее станицы течет речка Донец в течение которой и будут ставить. Энергосистема Берлина пока без турбины. На ДЭС. Дугин по-кинг-конговски бьет себя в грудь. Первым делом еще пяток таких турбин буду из шефа выбивать. Под промзону стопудово сотников даст. Выбивать. Что ж раньше-то не выбивал. А в промзоне мини-ГЭС еще вчера была нужна. Там до русла зверки всего ничего. Перед входом... Каньон самое место для установки такого агрегата. Да и на Шпрее реке турбину пора ставить, хотя производства в Берлине еще очень мало. Вы ради интереса в церкви вниз спуститесь, в библиотеку. Что творится? Ясный мой свет. Столько библиофилов выявилось. Зачитывается народ, как во времена книжного дефицита по предварительной записи. А учебники для техникумов 40-х-50-х годов «Вообще выдаются по особому списку», — продолжал Дугин. Сдвинулось дело с мертвой точки. В Медовом пошли разговоры о производстве дельта-древесины. В Белой церкви, опытный бумажный участок города мастеров, спит и видит момент открытия канала. Мужики намерены собрать на месте мини-установку по производству туалетной бумаги. Это будет хит высшей пробы. Коему не нужны отбеливания и меловка. А потом и дальше мини-линию по производству бумаги, целлюлозы из сельскохозяйственных отходов запланировали. Оказывается, еще вчера вечером главный собрал кормящих матерей, специально транспорт гонял, показывал, как правильно делать памперсы из фагнума, объяснял, успокаивал, пообещав, что если надо будет, производство этого важнейшего предмета организуют на месте. У медиков свои сколковые, в проекте поставка и монтаж пилотной установки для получения антибиотиков. Большинство заказов и проектов завязаны в той или иной мере на механослужбу Анклава, поэтому знает Дугин многое. Если охарактеризовать ситуацию в целом, скажу так. Все расширяют ассортимент. «Значит, и местные виски появятся», – констатировал Гоблин. «Якши», – невесело буркнул Кастит. – «сейчас главный введет лицензии» а стихийное самогоноварение забьет в грунт. Прощайте, заветные дедушкины рецептики. — Угу, вот так просто Сотников решит проблему, с которой не смогли справиться все правители России, — справедливо усомнился монгол. — Кстати, — оживился главный инженер, — вы вечерком к Юрке подтягивайтесь. Тут многое обсудить надо. Мне с последней партией битой техники египетский коллега Салех, механик Каирский, Пару презентов перекинул. Какая-то чача или арак? Копский, не знаю. Будем дегустировать? Точно. Тьма вопросов, — облизнулся Сумов. Без дегустации, что за малина? Не по мурке будет. Что, в Каире послабуха по спиртному? Как говорится Салих, Аллаху тяжело смотреть сразу за двумя планетами. Египтяне, кстати, тоже нами груженные. Но это давняя тема. Но, как говорит Женька, сегодня ее активизировали в полный рост. Первые образцы хлопчатых тканей они уже как-то на показ привозили. Некрашенные и не отбеленные. Цвета – выжженная прерия. Самый модный европейский тренд. Мулька для ценителей зеленых идей. Типа напялил такую рубашку, и никаких тебе аллергий. Теперь наши передали им радиозаказ на перспективу. Давайте камуфляж, партнеры. Нафаль оживился, пообещал выполнить сжатые сроки, хотя я не представляю, как они будут накатку делать. После кафе все разбрелись кто куда, а я решил к Ватикову заглянуть. Вечер вечером, а сейчас в башне тихо, может еще что узнаю. Юрка сидел с паяльником, стандартный набор аппаратуры привычно отрабатывал эфир, но большой рабочий стол был освобожден от постороннего. Теперь. На нем громоздились уже протертые от пыли армейские блоки, найденные нами в диспетчерской черт знает когда и до сей поры стоявшие в углу. — Тоже винтажными технологиями озабочен? — спросил я после приветствия. — Ну а как же? — спокойно согласился радист. — Чуешь, что грядет? Пора осваивать заново, пусть на готове стоят. — И на точках буду такие дубли ставить. Вбок мне сюрпризы уперлись, никаких нервов не хватит. «Это точно. Ты Гонту когда видел?» «Три дня назад сюда заходил. Они с Бероевым, как только сотников дал им добро на войсковые, как с цепи сорвались. Воюют за Тартугой, к северу от нее. Но и по Зусулке иногда. Завтра он собирается переброситься из Берлина в Заостровское. Гриша хочет самолично сходить посмотреть на грузинский блок, оценить ребятишек. А что?» Канадцы так и не проявились, притихли. Теперь уже мы сами собираемся к ним наведаться, посмотреть на столицу издали, с моря. Жаль, что пока все застопорилось. Капитаны тоже в напряге, ждут ясности. Кроме Корнеева. Тот гордо ходит по Волге под парами, пыхает трубой. — Да нет, просто хотел узнать, как их известные инновации коснулись, — махнул я рукой. Ты-то хоть кофе не зажмешь? Не зажму, наливай. У них тоже новое. Феоктистов недавно ушел. Говорит, все, хватит патроны на полигонах сжечь. Ужесточают норму отстрела. А вот это давно пора было сделать. Умело выкованный и тщательно выпистыванный американскими оружейными магнатами моди, если ты не отстреливаешь три сотни патронов в день, то ты не стрелок. Давно бы пора моздайнуться. Ловушка чистой воды. Если ты не пьешь пиво пять бутылок в день, то в нем не разбираешься. Везде лавэ, вот в чем правда. Плати, потребитель, плати, не думай. Есть армейские практики и нормативы. И этого вполне достаточно для рядового стрелка. По себе знаю. Ни один из моих былых знакомых, фанатов спортинга и стендовой стрельбы, буквально живущих на платных стрельбищах, не проявлял себя на охотах многим лучше опытных охотников без фанатизма. А наивные мечты о снайперских лаврах есть то же самое, что мечты стать великим композитором. А эту задачу числом сыгранных за день нот не решишь. Сейчас еще одна военная забота появится. Нерациональная милитаризация четыре кластера. Это кто такие? За вычетом нас самих? Как уверен Сотников. А главное, насколько далеки они от нас. Потом у Ватикова начался какой-то сеанс, а я пока еще раз перечитал висящий на стене уникальный документ в самодельной рамочке писанина начинающего графомана в подарок группе сталкеров. Как правильно подать отчет? 12 советов желающему стать сталкером, высококлассным специалистом анклава, Экспертам освоения и осмысления среды платформы 5. Первое. Если яркий ветеран из замка обвиняет тебя в отчетной несуразице, сделай умную морду лица и скажи, что это не так. Просто твой рассказ до поры синопсичен. Хайо лезет в эти ваши гугли. Где бы он их тут взял? Второе. Если яркий ветеран говорит тебе что ни хрена в твоем рейдовом отчете не понял, и вообще это больше похоже на Белочку, невозмутимо заметь. Вы ничего не лакшите в платформенных подслойках, а сей отчет концептуален в матрице. Пока ветеран будет думать головою, что ты хотел сказать, вали в радиорубку, там помогут. Третье. Выучи, хоть это и трудно, слово-сочетание «ментальное поле ЛР» разветвляющийся нарратив и на всякий случай церебросексуал. Не вздумай из в отчете, как видно из вышеизложенного. Верно будет так. Из дискурса спецнарратива явно видно, что... Значение слова нарратив один хрен останется недоступным ветерану. Потому просто запомни или пей это слово, где придется. Четвертое. Запомни. Григорий Гонта – последний монстр советского воентуризма, а Сергей Демченко – надежда классического новорусского сталкеризма. Пятое. В своих воспоминаниях Костя Костит лунев пишет не про набегающих Зусулов и управленческие извращения начальства, а совершает вдумчивую деконструкцию сталкерской культуры в целом. Шестое. Постмодернизм обоих собраний уже не в моде. А вот нарочито маргинальная среда радиорубки – это концептуально. Седьмое. Гоблин – последний гений силового сталкеризма, жертва системы и революционер, а не чокнутый фашист, ненавидящий негров, как ты подумал ранее. Восьмое. Ты охотно допускаешь применение инвективной лексики по завету старины Фрейда, считая, что человек, первым бросивший ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Встречный мат для тебя сакральный маркер близкого по духу. Поэтому не надо об этих ваших культурах. Девятое. Выучи мем модуль «Экзистенция поиска». Потренируйся его давать в связке со словосочетаниями «Ментальное поле ЛР» и «Церебросексуал». Десятое. Заучи твердо. Ты – интеллектуал. Из всего контента локала тебя интересуют только книги, а тушенкой ты объелся еще дома. 11. Кондорофилия и пещерника Фагия придаст твоим нарративам новизну романтично-экзистенциального привкуса. 12. Впитай. Братья Стругацкие сами не совсем понимали задачи, когда вводили в оборот слово сталкер. И теперь именно ты обрастая массивами потенций, готов взять на себя трансцендентальный труд по наделению термина «бездной новых смыслов». А тут и кипяток поспел. Так мы посидели, поговорили спокойно, пока на стене с заболистой не закричал черный правительственный телефон прямой связи. Главный сделал значительные глаза Юрка, хватая тяжелую трубу. Он коротко поговорил с шефом, в конце подтвердил понимание. Повесил трубку в ячею старого шахтенного телефона, найденного в диспетчерской, и повернулся ко мне. Глаза у радиста были несколько растерянные. «Странно». «Что случилось?» — насторожился я. «Теперь что угодно можно предполагать. Шеф сказал найти тебя, прихватить монгола, и все втроем к нему, никому ни слова, пройти незаметно и как можно быстрее. Серый, что там может быть?» Гребаный Зуссул, если б знать. Я схватил рацию. Монгол, демону! В канале! Бросай все, срочно в башню к радисту. Пройти незаметно, срочно, как понял, прием. Все понял, оружие брать. Два АКМ, остальным ни слова, СК. Мангул просочился в дверь через три минуты. Что там внизу? Все тихо, Шарданов у себя на лестнице пусто. «Пошли!» На этот раз молодой Кабардинец нас уже ждал. Тихо пропустив к шефу, Нукер, оставшись с нами, закрыл на ключ дубовые двери и встал возле них. «Да что тут происходит?» Вышел Сотников в странном виде, весь взъерошенный, потный и злой. «Ага, пришли!» «Как там, тихо?» «Где?» — не понял я. «Где, где?» «На лестнице!» «Ну да». «Отлично!» «Якуб, давай наружу! Никого и никому, и близко не подпускай!» Мы подобрались. автоматы автоматы-то нахрена взяли? Кладите на стол и пошли!» «Да что делать-то? Александрович, ты что нас кругами водишь?» «Какими кругами? Таскать пошли!» Он открыл дверь в операторскую. «Проходите!» На гладко-черной панели поставки лежала большая пачка металлических листов и какие-то ящички. — Дюралюминий, медь, титан, цинк, еще кое-что. В листах и гранулах. 800 килограммов, двухдневная поставка, — вздохнул Главный. — Так, а что раньше-то не убрали? — поинтересовался Монгол, присаживаясь на корточки и оценивая предстоящее. — Вызвал бы грузчиков. — Как вам Юрка не сказал? — Молодец, уважаю. — Как бы я все это раньше убрал, если металл только что упал? Сотников довольно посмотрел на нас. — Охренеть! — Это что же получается? — Подожди, Алексей! Я медленно выдохнул вопрос. — Как это упал, если канал закрыт? — На двенадцать, елки, дней! — Да ни хрена не закрыт! — спокойно признался сотника. Рукавички разбирайте, а то руки изрежете. Таскаем соседнюю комнату, складываем компактно. Нам туда еще много чего складывать придется. Весь означенный срок. Пока вот металл листовой, завтра мерительный инструмент потащу в ассортименте, приборы. Ну, Ватико, ну, жучара, а артиста какой! Конечно, без него сотников провернуть такой аферы никак не мог. Он же типа с египтянами связывается, с франками. Ну, иллюзионисты, неужели и на фале подбили? Может, еще и французский президент на такое пошел? А что? Так ты, Леша, значит, народ в блуд ввел? Ха! Я их из пячки выбил. Пусть и пинком. Сотников выпрямился, посмотрел на нас веселыми глазами. Ну, мужики, никак не мог заставить. Чего только не делал. Ничего не помогало. Ни уговоры, ни приказы. Планировали, прикидывали. А все на месте стоит. А теперь... О, как забегали-то! Красотища! Искры из-под копыт, реактивные струи из задниц. Все бодрые, инициативные, сообразительные до изумления. Что и требовалось. Ладно, язык прикусите и давайте по парам. Ты с Бекмеевым. Через 45 минут устраиваем перерывчик под кофе. А Якуб пусть на шухере постоит. Я потом долго думал, кто бы из друзей-знакомых и что сказал бы про такой ход, узнай он про эту навеки похороненную нами тайну. Дугин материться будет, но уже через день с восхищением. Гоблин похочет, да и все. Мила, например, определила бы Сотникова в классные мужики, а Зенгер обиделась бы месяца на два. Но все это не суть. Он заставил переключатель провернуться и запустил наконец-то процесс, делающий нас взрослыми. Попробуй теперь, останови его.